и дьявол. В 1920-е годы итальянский коммунист Антонио Грамши выдвинул идею, что революции на самом деле происходят не по Марксу и что побеждает не передовой класс, а тот, кто добивается культурного доминирования, в том числе за счет разрушения старых символов. Грамши пристально изучал фойну символов эпохи Реформации. Заметим, ее результатом стала вспышка насилия, унесшего две трети населения Германии. Гитлер, кстати, с самого начала своей карьеры, собственноручно рисовал эскизы партийных знаков и эмблем. Он часами просерывал в геральдическом отделении Мюнхенской библиотеки. Искал то изображение орла, которое было бы пригодно для партийной печати – гордая и грозная птица. В своих когтях она должна нести свастику, призванную вытеснить христианский крест. Вокруг свастики венок из дубовых листьев. Если на церковных барельефах дуб Воттона склонялся перед Христом, то теперь это культовое дерево древних германцев получало новую силу. Этот символ, что означает «соединяем», устанавливал связь с языческим наследием, а с христианством он разъединял. Дьявол ведь разделитель. Иногда особенно остро воспринимается, что «дьявол» и «символ» – однокоренные слова – хотя они и противоплодны по смыслу. Недаром вагнеровских фантомов Гитлер всерьез посчитал своими предками, и их символы силы, казалось, придавали могуществу потомку. Но только казалось. при том понимание, если человек управляет знаками, играет ими, придает им новый смысл, вводит их в новые сочетания, это ему только кажется. На самом деле здесь появляются более глубокие связи, между знаком и значением, и человек сам становится игрушкой потусторонних сил. Успенский. Избранные труды. Том 2. Москва. 1994 год. И вот из-под руки Гитлера орел взлетел, свастику унесет как бомбу. И ведь еще недавно этот древний языческий символ огня и вечного круговращения Вселенной казался каким-то засохшим насекомым, паучком, нацарапанным кем-то на камне в незапамятные времена. Теперь это психофизическая бомба взорвется со страшной силой. Гитлер был не особенно музыкален. В операх Вагнера ему больше нравились декорации, антураж, символы. Да, критики... В отмечали, что он пишет музыку для людей, лишенных музыкального слуха, но ведь и фюрер делал политику для политичных Он считал, что государство должно быть поднято на уровень художественного произведения, а политика обновлена духом искусства. Что ж, мысль о том, что искусством должна быть сама жизнь и смерть, была известна со времен Байна, Байрона. Граммши в «Теории геге... гегемонии» уделял большое место театру, особенно театру Луиджи Пиранделло, которым немало способствовало приходу к власти фашистов в Италии. Сам Пиранделло тоже понимал эту роль театра. Он писал, что Муссолини – истинный человек театра, который выступает как драматург и актер на главной роли в Театре веков. Кинохроника донесла до нас сцены из этого театра. Напыщенные, комично-величавые, словно трагик из провинциальной трупы. В дуче то и дело возникает на фоне Колизея или рядом с памятником кому-то из римских императоров. Кругом развешаны плакаты с римской фасцией, символом имперского Рима. Смуглые коротышки, поселившиеся на Аппеннинском полуострове, играют роли потомков великой цивилизации. Кстати, во всех революциях театр играл довольно зловещую роль. По крайней мере, симпатии большинства артистов, как правило, были на стороне революции. По сути, главным импульсом театра стала ломка христианской морали. Великая европейская культура объяснила им всем уже давно. Мир – театр, и люди в нем – актеры. Даже перед смертью, перед встречей с Богом, о чем они говорили. Раблеев. Закройте занавес, фарс окончен, Бетховен. Друзья, аплодисменты, комедия окончена. Между прочим, для Муссолини этот театр веков закончился вешалкой. Зигфрид встал с дивана. Вагнер был не просто реформатором оперного театра, но и в полном смысле этого слова революционером. Все закономерно. Романтик потому и является романтиком, что его не устраивает реальный богом созданный мир. Такой энтузиаст всегда революционен. Он хочет изменить этот мир по кальке своей фантазии. В 1848 году в Дрездене появился некий русский анархист. Постоянно в облаках сигарного дыма. Когда в возбуждении он срывал свою широкополую шляпу, по ветру развивалась густая грива. Такая необычная по тем временам прическа, означала для посвященных приобщенность к сатаническому культу. Такая же была у Карла Маркса и у Прудона, который писал «Бог – это зло. Везде, где человек склоняется перед алтарем, человечество, рабы царей и попов осуждено». Именно этому анархисту принадлежали слова «Дьявол – первый вольнодумец и спаситель мира. Он освобождает Адама и ставит печать человечности и свободы на его челе, сделав его непослушным». Он уже принимал участие во многих восстаниях, был осужден, бежал. Он хотел стать во главе Всемирной революции откровенно поразглашал свои методы. В этой революции нам придется разбудить дьявола в людях, чтобы возбудить самые низкие страсти. Вагнера, оставшегося по, пути, по сути провинциальным немецким мещанином, это неистовая фигура и влекла, и пугала. Композитор вспоминал, поскольку он вел невеселую жизнь подпольщика, Я по вечерам часто приглашала его к себе. Моя жена подавала на ужин тонко нарезанные ломтики мяса и колбасы. Вместо того, чтобы аккуратно на саксонский манер распределять их по кусочку хлеба, он поглощал их огромными массами. Можно вообразить себе узел мины Вагна. Звали русского Михаил Бакунин. Рихахтин. Рихард Вагнер познакомился с ним весной 1849 года во время репетиции Девятой симфонии Бетховена. На генеральной репетиции, рассказывает Вагнер, тайно от полиции присутствовал Михаил Бакунин. «По окончании концерта он безбоязненно прошел ко мне в оркестр и громко заявил, что если бы при ожидаемом Великом мировом пожаре предстояло погибнуть ей музыке, мы должны были бы с опасностью для жизни соединиться, чтобы отстоять эту симфонию». Русский анархист очаровал композитора, когда я впервые увидел Бакунина. В ненадежной для него обстановке меня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете 30-летнего возраста. В нем, все в нем было колоссально, все вело первобытной свежестью. Видимо, он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог дискутировать с людьми различнейших оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых, при том с необычайной уверенностью, справиться было невозможно. Примечательно, что Бакунин спорил лежа на диване. Его с детства отличали неспособность к систематическому труду и патологическая лень. Эти качества часто превращают человека в болтуна. Сама жизнь такого субъекта и его самовыражение выражаются только в говорении. Это нескончаемое говорение настолько противоположно аскетической практике христианского безмолвия, что в нем можно увидеть призрак духовного поражения. Незащищенным молитвенным молчанием человек моментально принимает силу, роящиеся в различные искушения сразу не разобравшись, материализуют их в очередную фразу. Происхождение прелогов православной традиции понятно, поэтому неудивительно, что фразы эти нередко становятся революционными и богоборческими. В определенных условиях талантливый болтун может превратиться в опасного революционера. Таким был Бакунин, таким был и Гитлер. Именно Бакунин во многом послужил прототипом для создания вагнеровского образа Зигфрида, того самого анархиста Зигфрида, который в щепке разобьет копье нас с записанными на нем божественными договорами. Как раз в то безумное время прозвучало, призыв по Европе, призрак коммунизма. На улицах Дрездена запахло то ли порохом, то ли серой. Зигфрид вскочил с дивана и засуетился на баррикадах. Придворный компельмейстер Вагнер также был не только наблюдателем изгнания своего короля, он стал активным участником революционных событий. Позже, в избежание ареста, композитор по подложному паспорту оббежал в Швейцарию. Бакунин был арестован, приговорен к повешению, но масонские связи спасли его. В Италии Бакунин был инициирован самим Гарибальти. Знаменитый анархист являлся также членом германских и французских ложь. «Масонский лозунг – порядок из хаоса». Кстати, является тем же самым, что и девиз «Анархия – мать порядка». Улавливаете? «Как же вы сумели бежать, когда даже Бакунин попался?» – спрашивали Вагнера. «У него, видимо, не, не было такого опыта бегства от кредиторов», – отвечал композитор. «Период своей относительной бедности, до того, как недо... неоценимые услуги оказал ему король, король Баварии – Вагнер высокопарно пророчествовал «Да, скоро старый мир падет в опрах, и новый мир восстанет из его обломков. Ибо великая богиня революции спешит на крыльях бури с головой осененной ореолом из молнии, и с мечом в одной руке и с факелом в другой. Взор его мрачен, гневен, вид его леденит кровь». Вагнер прямо-таки цитирует и Энгиса. Тот писал, что «все существующее достойно гибели». И интернационал Весь мир насилием мы разрушим до основания Все, что живет, должно исчезнуть Это вечный закон природы Условия жизни И я вечная разрушительница Исполню этот закон и создав новую жизнь Я разрушу до основания этот порядок вещей Так в явном упоении смертью Пишет он, словно одержимой революцией А что же наш Дигфрид? Александр Амфитеатров, впрочем, сравнивал его с Фаустом Есть люди, для кого всякое настоящая мира тесно как тюрьма. Бакунин. бойство фантазии и неукротимый энтузиазм убеждения громоздят пред ним видение международной анархии, идеала безгосударственного свободного индивидуального самоуправления, апокалипсис человека, восторжествовавшегося над проклятием первородного греха, победившего рабский труд в поте лица, упразднившего тернии и волчцы». Насмешливо обещанное человеку место хлеба. Бакунин – это фауст революции. Строя новый мир разрушением старого, он шел все вперед и вперед, пока не встретил на пути роковую соперницу своему смерчу, еще более могущественную обновительницу мира, еще более неукротимую строительницу разрушением смерть Трон Монсальвата. Предвыборные митики, митинги продолжались. На выступление Гитлера всегда аншлаг. Многотысячные толпы поражены одним новшеством – постоянными перелетами фюрера на самолете. Гитлер Норд-Германии, да усмысленный лозун нацистской пропаганды, впечатлял. так тогда, тогда Гитлер случайно открыл для себя какое магическое воздействие на десятки тысяч напряженных, всматривающих людей, оказывает зрелище освещенного самолета на фоне ночного неба. Небо. Он снова и снова прибегал уже намеренно к этому приему, чтобы вызвать в людях то настроение жертвенности и жажды вождя, которому он потакал, предлагая себя в качестве идола и кумира. Фюрер распускался с небес на грешную землю как избавитель. Гиммлер был настолько уверен в успехе на выборах, что отдал приказ по СС ограничить потребление спиртного в дни победных торжеств однако результаты отчасти разочаровали в борьбе за кресло рейс президента гитлер у уступил, уступил генденбургу на выборах в рейхстаг национал социалисты также не, не набрали ожидаемого числа голосов они не могли прийти в парламентский к парламентской власти все зависело от альянса В результате Гитлера поддержали коммунисты. Те самые коммунисты, с которыми штурмовики уже не первый год вели кровавые уличные бои. Кстати, еще раньше по команде из Москвы итальянские социалисты в подобной ситуации отвергли союз с, с либералами. Так к власти пришли чернорубашечники-фашисты. На высшем уровне германской политики все было не так, как на шумных и бескомпромиссных улицах. Здесь продолжались стихии из Гитлера и составляли странные альянсы. 30 января 1933 года, незадолго перед полуднем, Гитлера срочно вызвали в канцелярию президента. В отделе Розерхов, располагавшемся напротив канцелярии, в мучительном ожидании у окна застыли трое – Геринг, Геппельс и Рем. Глава штурмовиков не отрывался от бинокля, наведенного на противоположную сторону улицы. Он должен был определить по выражению лица Гитлера, как позже скажет гейбельс произошло ли чудо. Спустя всего несколько минут после полудня в дверях появился Гитлер, сидяющий от счастья. Его глаза, отметил будущий министр пропаганды, были полны слез. Мизансцены следовали одна за другой. Горел Рейстах. Почтительно наклонив голову, Гитлер приветствовал президента Гиндер... Гиндербурга словно парсифаль старого коваля Амфортаса. Занимал кабинет рейс-канцлера будто трон в Монсальвате. О, какое это было наслаждение сесть за стол и взять в руки письменные принадлежности самого Бисмарка. С семи вечера до полуночи через Брендербургские ворота к имперской канцелярии шли колонны с зажженными факелами. 25 тысяч человек приветствовали нового рейс-канцлера. Торжествующий он стоял у открытого окна. Но ни прожекторы, ни коннокамеры не были нацелены на одно из соседних окон, откуда на шествие взирал Гиндерспорг. Фердмаршал рассеянно постукивал тростью о пол в такт духовным оркестром нацистов. Парадом дирижировал уже не он. Угасания этого кайзера ожида... ожидали давно. Однако повезло Гитлеру. Именно ему наследник Второго рейха вручил власть. И было что-то символическое в том, что на мгновение, придя в себя и увидев у своего смертного адра Гитлера, старик назвал его «Ваше императорское величество». Умирая, Гинтербург спросил врача, «А здесь ли подруга смерть?» «Нет», — ответил другу. — ответил доктор, — но она уже близко. Вскоре на могиле гинденбурга фюрер патетически провозгласил «Покойный полководец, войди теперь в вальгалу. На улицах Берлина уже скребли в куче мятые предвыборные афиши. Больше никаких выборов не будет. Фюрер ведь обещал, что многопартийности придет конец. Гитлер насвистывал что-то из летучей мыши. Все было как нельзя кстати, ведь еще немного и задушенная долгами, теряющая уверенность, в себе партия готова была развалиться на куски. Что там долги, теперь после смерти старого господина, армия, партия, женщины, весь народ приносили клятву верности уже не Германии, нет, а лично ему, воцарившемуся вагнарианскому герою. К слову сказать, после прихода к власти фюрер тут же обеспечил фестивали Вагнера фин, государственным финансированием. С началом войны певцы и музыканты были освобождены от службы в армии. Более того, тенор Маркса Лоренц, гомосексуалист, желатый на еврейке, выжил только благодаря магии Байрейта. Он ведь тоже был героем Вагнера. Гитлер и сам постоянно бывал на фестивалях. Кстати, именно здесь, насладившись оперным пожаром Вальгалы, он надал приказ об участии Германии в испанских событиях. После этого был огонь... Герники. Герники и многое другое. последний раз главный вагнарианец посетил фестиваль в 1940 году, но коротко, он посмотрел лишь гибель богов. За свою жизнь фюрер прослушивал любимую оперу более ста раз. Для Гитлера это было постоянно повторяющимся действом. Масоны-участники французской революции многократно пронзали шпагой чучело французского короля, Таков был вековой ритуал, закончившийся казнью проклятого монарха. Так и Гитлер. Он сопереживал оперной гибели мира, не просто как театрал. Он верил, что воплотит вагнеровский мир в реальность. А в 1940 году на фестивале все было как обычно. В финале, когда на барейтской сцене под взрывы музыки в электрических сполохах театрального огня рушился храм богов, Фюрер в темноте ложи взволнованно целовал ручку Виннифреда Вагнера. Отступление о Виннифреда Вагнера. Ей припомнят потом эту дружбу. После войны она окажется под судом, будет выдвинуто обвинение. Подсудимая в своем фанатизме зашла так далеко, что предоставила наследие Рихарда Вагнера воспоряжение национал-социализма для пропагандистского использования и распространения идеологии и мировоззрения национал-социализма. Вспомнили, как на 50 Гитлера Виннифред подарила ему подлинную вагнеровскую партитуру в Валькирии. Эта рукопись, кстати, бесследно исчезла. Видимо, сгорела в жертвенном костре погибающего нацистского Берлина. Вспомнили и слова Виннифред о верности фюрера. Кстати, она не отказалась от них до смерти. В 1976 году 80-летняя Виннифрид Вагнер нарушит 30-летнее табу на запретную тему, даст откровенное интервью телевидению. После военной переписки с друзьями мы зашифровали имя Гитлера, вспоминала старая англичанка. Писали USA. USA. Только посвященные знали, что это означает наш святой Адольф. Старая женщина со строгим, даже жестким лицом из-за ее уст слова, относящие к фюреру, звучали на удивление лично. Я называла его Вольф, он называл меня Винни. Мы были на «ты». Если бы, например, Гитлер сегодня должен был прийти ко мне, я была бы так же рада и счастлива видеть его здесь, как и всегда. Мир – театр, и люди в нем – актеры. Германия превращалась в одну большую пару Вагнера. В соответствии с планом фюрера, рамками этой сцены должны были стать города, которые следовало подвергнуть коренной перестройке. Идлер превратил съезды в партии, эти нюнбергские произведения искусства, в торжество идеи Вагнера. Они всегда начинались с просмотра референца. Границы декораций и реальности размывались. В фильме Лени Рифеншталь о, партийском, о партийном съезде 1933 года Есть символичная деталь. В титрах указывается будущий главный архитектор Рейха Альберт Шпейгер, как автор праздничных декораций. Пожалуй, особую привязанность Гитлер питал к травмам торжества. Главным из них было поминовение павших во время марша в Фельдхирнхале 9 ноября. Даже кинохроника впечатляет. За образец опять же взят Вагнер, его парсифаль. Все это... Все эти выстроившиеся тысячи мужчин – статисты на огромной сцене. А вот и солисты – Гитлер, Рэм и Гиммлер – неспешно приближаются к Рампе. Видите, что там внизу кадра? Конечно, дирижер с оркестром. Перехваченный у профсоюзов праздник 1 мая также был обставлен в театральном стиле. Французский посол Берлинин писал, потянули шагающие в ногу плотные колонны, красивым строем с трансплорантами впереди. Играют дудочники, оркестры, так колонны идут к месту общего сбора. Ну, просто выход на сцену корпораций в маэстер-зингерах. Менее известно о театрализованных праздниках, которые проводились под руководством мюнхенского гауляйтера Вебера. Эти карнавалы назывались «Ночи амазонок». Кинохроника донесла до нас удивительные сцены. Экзотические танцы различных эпох и, страх. и стран. Причудливые подиумы, которые несут на плечах юные атлеты. На этих подиумах в скульптурных позах застыли девушки. Несутся дорогие кареты. Салюты отражаются в зеркальной глади пруда. Наконец, верхом на конях перед удивленным... Зрителям скачу десятки обнаженных девиц, без штанов, но в шлемах и с копьями в руках. Лошадей тщательно отбирали по экстерьеру, а наездниц по расовым признакам. Кого-то эти амазонки странным образом напоминают. Точно лукавых обольтительницей замка Клингзора в Парсифале. Конечно, современный идиот, привыкший к телевизионному раздеванию, не увидит в этих кадрах ничего особенного. А добропорядочного немца 30-х годов зрелище поражало. Но самая грандиозная режиссура была развернута над маршевым полем Цепелин в Нюрнберге. Вот вспыхнули 150 мощных прожекторов ПВО. Лучи вертикально направлены в ночное небо. Постепенно они начинают сходиться в одной точке. Получается огромный световой купол. За этим зрелищем, как зачарованные, наблюдают не менее 140 тысяч человек, а в небе, попав в фокус прожекторов, ослепленные гибнут птицы. Световые сцены этого неоязыческого храма как бы защищали от тьмы и зла. Питаемая электричеством иллюзия, надежности и мощи была удивительно сильной. О спасении искусства тогда говорили много, но якобы способны примерить классы и объединить народ. И прийти к власти должна была личность цезарийска артистического склада, подобная Гитлеру. Политика требовала, он должна стать грандиозным зрелищем, государство произведением искусства, а человек искусства должен занять место государственного деятеля. Гессе и Гиммлер были отвергнуты Гитлером в качестве его возможного преемника, как люди, которым недоступно наслаждение искусством. Зато на эту роль мог претендовать архитектор Шпеер. Не в последнюю очередь потому, что он был артистом и даже гением. Возможно, Шпеер роднился с Гитлером и еще что-то. Во всяком случае, известно его высказывание о том, что при определенных обстоятельствах он был бы готов продать душу дьявлу. Так что преемник у фюрера действительно был достойный. Он получил, кстати, свою должность имперского министра вступив через два трупа. Об обесмерти были странными. Третий рейх и русский вопрос. Москва 2014. 254 страницы. К портрету гения стоит добавить еще один мазок. На закате Рейх он предпринял неудачную попытку отправить Гитлера в бункере отравить Гитлера в бункере газом. И надо же после войны практически вышел сухим из воды. Примечательно в этой связи связи, что национал-социалистической верхушки была непропорционально высока доля людей, не сумевших стать людьми искусства, потерпевших крушение в творчестве. Сюда, кроме самого Гитлера, можно отнести Дитриха Эккарта. Гиббельс бессуспешно пытался писать романы. Розенберг начинал как архитектора. Фон Шерах и Ганс Франк подписывали когда-то стихи, а Фунг функ был музыкантом. Сам Гитлер подавал пример вождя эстета. Рассматривая новый вид вооружений, он, например, мог похвалить элегантность ствола. Режиссерская рука чувствовалась за кулисами. Важные сцены, как, например, решающий разговор с президентом Чехословакии, Гахой были тщательно продуманы. Престарелые болезненные Гаха, После утомительного путешествия через бесконечные коридоры и зала новой имперской канцелярии оказался, наконец, в приемной Гитлера. Было уже за полночь, но его заставили ждать. Фюрер почему-то не принимал. Он досматривал очередную гибельсовскую кино... кинокомедию «Безнадежный случай». Наконец, подавленного старика президенту Суэльсу суверенного государства не разрешили даже закурить, ввели в огромный кабинет. Случай был для него действительно безнадежным. Мрачный Гитлер ждал перед письменным столом полумраке, подсвеченным лишь несколькими бронзовыми торшерами. Рядом стоял помпезный Геринг с маршальским жезлом в руке. В тени виднелась уже опробированная по части запугивания фигура Кейтеля. Даже и его монокль поблескивал как-то зловеще. Ночной спектакль был пугающий. Gering и Ribentrop Gering и Ribentrop начали буквально подталкивать чехословацких представителей к столу, всовывать им ручки и постоянно повторять, что если они не подпишут необходимые бумаги через два часа половина Праги будет лежать в руинах. Гаха потерял сознание, сдало сердце. Получив инъекцию от доктора Морреля, он безропотно подписал все, а ведь армия Чехословакии была по численности вооружением не слабее германской. Выступая в парламенте, Черчилль заявил, что чехословацкая армия по численности втрое превышает английскую. Кстати, еще во время нарастания конфликта в Сюдетах-Чехословакии мобилизовало миллион солдат. Военный запас чехословакии вдвое превышали итальянские техника тоже была отличная заводы шкода являли собой второй помощости военной по мощнщости промышленный комплекс европы спектакль опять победил реальность через некоторое время у подножия памятника карлу великому вермах входил в центр в праге после войны манфред фон шредер офицер из свита Гитлера вспоминал, когда договор был подписан, Гитлер убежал в свою приемную и воскликнул. Дети, сегодня я стал величайшим немцем в истории Германии. Потом был устроен победный вечер шампанским. Забросив ноги на ручку кресла, Гитлер пил минеральную воду и диктовал адъютантам послание к чехословацкому народу германской армии. Я смотрел на него и думал, вот такие бывают гении. Да, все это было зловещим театром. После одного из внешнеполитических трюков гитлер назвал себя величайшим актером европы магия театра сочеталась с магией кино гитлер высоко ценил документальные фильмы линии рифеншталь без назойливого пропагандистского текста они создавали нужный образ самые эффектные кадры создавались из огней ночных празднеств подсвеченные прожекторами дым костров был очень эффектен К дыму действительно напускалось много. На фильм 1934 года были выделены невероятные средства. И весь съезд с его миллионом участников готовился как съемка грандиозного фильма. Целью был именно фильм. Суть этого гигантского предприятия заключалась в создании искусственного космоса, который казался бы абсолютно реальным. Результатом было создание первого истинно-документального фильма, который описывал абсолютное, эффективное событие, пишет современный исследователь того проекта. В 1943 году, после разгрома в Сталинграде, Гитлер для подъема духа соверш... решает снять в Фьорде Норвид суперфильм о реальном сражении с англичанами прав... прямо на месте событий. с сронте снимаются боевые корабли и сотни самолетов с тысячами парашютистов. Англичане, узнав о сценарии, решают участвовать в фильме и повторить сражение в котором три года назад они были разбиты. Поистинные натуральные съемки. Даже генерал Диттль, который командовал реальной битвой, должен был сыграть в фильме самого себя. Реальные военные действия, проведенные как спектакль. Вот как высоко ценились зрительные образы идеологии и идеологами фашизма. Тогда не удалось. Началось брожение среди солдат, которые не хотели умирать ради фильма, и фюрер приказывает начать съемки фильма о войне с Наполеоном. В условиях тотальной войны уже при тяжелой нехватке ресурсов с фронта снимается для съемок 200 тысяч солдат и 6 тысяч лошадей. Заводятся целые составы соли, чтобы изобразить снег. Строится целый город под Берлином, который должен был должен быть разрушен пушками Наполеона, в то время как сам Берлин горит от бомбежек. Строится серия каналов, чтобы снять потопление Кульберга. Уроки фашистов были тщательно изучены. Соединение слова со зрительным образом было взято на вооружение пропагандой Запада. Целая серия интересных исследований показывает, как Голливуд Подготовил Америку к избранию Рейгана. Создал рейганизм как мощный сдвиг умов среднего класса Запада вправо. Кара Мурза, «Власть манипуляции», Москва, 2009 год, 117-119. Да, когда ковбой врывается с киноэкрана в реальность большой политики, становится страшно. Да, два партийных съезда и Берлинская Олимпиада – 1936 года были сняты блестящие Германия предстала перед народами Земли молодой, верной фюреру, могучей и миролюбивой. Уже тогда людей умело погружали в виртуальный, в виртуальный мир. И им казалось, что реально существует только то, о чем говорят, или то, что показывают на экране, как будто сам ход событий зависел от того, в чьих руках находится съемочная камера. Вот бойцы трудового фронта маршируют с лопатами на плечах. Вот белогурый атлет входит в круг. Налитые мышцы стройный торс толкает ядро. Как летит снаряд? Но взорвался он в далекой России. Через ситанные годы другие режиссеры снимут другие кадры. Вот бульдозер закапывает трупы истощенных людей. Мускулистая Германия словно вылил, выпила из них все соки. Коми земли покрывают скелеты, обтянутые кожей. Лопаты давно уже превратились в штыки. олимпийское пламя вырвалось из стволов огнеметов. Теперь на грандиозном поле Цепелин, где Лене Рифеншталь снимала партийные парады, пусто. Мускулистые тела превратились в тлен. Романтические порывы привели в бездну. Поняла ли она, что режиссером ее фильма был кто-то другой? Венюту на Восточном фронте. Однажды, еще в годы юности, Гитлер подарил своему другу Августу Кубичеку день рождения дом в стиле Ренессанса. Этот особняк был из мира его мечтаний. Кубичек вспоминал, что Гитлер не видел разницы, говоря о чем-то готовом или о том, что еще только планировал. Куплен лотерейный билет, и вот он уже на какое-то время переселяется в реальный мир, проживает там на третьем этаже барского дома, с видом на другой берег Дуная. До тиража остаются еще недели, он уже подбирает обстановку, ищет мебель, обивку, рисует образцы и разворачивает перед другом планы своей жизни в гордом одиночестве и щедрой любви к искусству. Такой жизни, которая должна будет опекаться не молодой, уже немного посидевшей, но необыкновенно благородной дамы И он уже видит, как она на празднично освещенной лестнице встречает гостей, принадлежащих к подупотворенному и странному кругу друзей. Фантазия Гитлера словно пробивала все покровы реальности, как индейская стрела, прилетевшая в наш мир из романа столь любимого Гитлером Карла Майя. Карл Майя, друг индейцев. Отступление. Кстати, перед этим фантазером, который ни разу не бывал в Америке, написал про индейцев и про ее друга по прозвищу Верная Рука, фюрер преклонялся всю жизнь. Еще в детстве он был так поражен мужеством вождя Апачей Вениту, что перестал кричать во время порки. Укрепившись у власти и немного успокоившись, этот друг индейцев первым делом перечитал все 70 томов плодовитого автора. Пусть это было бы лишь личным литературным вкусом Гитлера, но перед войной с Советским Союзом он обязал своих генералов прочитать эти книги. В 1943 году он приказал отпечатать для фронта 300 тысяч экземпляров романа про Вениту. Шпеер рассказывал, что фюрер увидел в индейском вожде образцовый пример руководителя военной компании «Благородного человека» кульминационный момент войны Гитлер говорил, что романы Карла Майя открыли ему глаза на мир. Своей убедительностью май был несомненно обязан тому, что лично верил в эти мечты и в середине 1890-х годов полностью растворился в них, публично возвестив, что сам является старым громилой и карабин немзи, владеет 2100 языками и диалектами, путешествовал по отдаленным странам и пережил все приключения, описанные в его книгах. На самом деле он начал короткую, но пёструю карьеру мошенника и мелкого жулика, прикидываясь попеременно то оккультистом, то семинаристом, гравёром, начальником полиции фон Вольфрамсдорфом, с доктором Хейлингом, а будучи арестованным и бежав из-под стражи, стал внебрачным сыном принца Вендербургского и странствующим отпрыском какого-то плантатора с... с Мартиники. Каждую новую личину он использовал, чтобы об... обчищать карманы доверчивых людей, с небольшими денежными суммами. В 1870 году он был снова арестован и приговорен к четырем годам тюремного заключения – что вынужденно направила энергию мая в новые русла скорректировала природу его перевоплощений. Именно в тюрьме он стал писателем. Крик, немцы, Москва, 1999 год, 218 страниц. А Вагнер, однажды прочтя «Золотой горшок» гофмана он сказал жене, что его, по его мнению величине, величие и глубина Гоффмана заключается в его отношение к миру фантазии как к истинно-реальному. Постепенно западноевропейская мысль пришла к тому, что литература, заменяющая вещи словами, должна изгнать бытие из реального мира, добиться его полного разрушения. И самому Вагнера никак нельзя отказать в способности делать воображаемый и мифический мир правдоподобным, чем и объяснялось то огромное влияние, которое композитор оказывал на свою аудиторию. Конечно, это... Этого он достигал главным образом посредством музыки истинного языка романтизма. Его зачарованных зрителей вряд ли заботили сюжетные неувязки или невнятные философствования автора, которые вообще могли пройти незамеченными. В самой музыке была заключена сила, разрушающая реальность и вызывающая почти наркотическое состояние восприимчивости к внушениям. Повсюду, писал Карл Маркс, Своей дочери Жени в 1976 году замучили одним и тем же вопросом. Что вы думаете о Вагнере? Марс, Маркс явно был растерян при виде русских толп, которые по его определению устремились в баре так, к этому новогерманскому и прусскому императору, императорскому музыканту. И, вероятно, раздражен, хоть и не обмолвился о том, что людей гораздо больше интересует бестолковый социализм кольца эмпера, чем научная модель, предложена в его собственных трудах. Некоторые отмечали, что небылицы Вагнера неотделимы от маршин сказок, столь близких немецкой душе. Кундри по-прежнему живет в волшебных сказках, в виде попавшие в заточение доброй жены людоеда или в образе чертой бабушки. Сказка «Столик накройся», как прежде в целости и сохранности приберегает для нас миф об Раале. Таким образом, настоящему вагнарианцу было обеспечено временное бегство о трудностей и огорчении современной жизни во утраченный мир его детства. Музыкальный критик Эдуард Ганслик после премьеры нюрнбергских «Мейстер и Зингеров» в 1860 году описал оперу как разновидность заболевания – Ницше, который, в конце концов, признал всю романтическую музыку психологически невыносимой, развил данную точку зрения в отрывке из «По ту сторону добра и зла». Неумолимая настойчивость, подмеченная Ницше в этой музыке, в области которой было наделять неотразимым правдоподобием рисуемые ею воображаемые ландшафты, еще заметнее выступала в прелюдиях золотого рейна. В изумительном музыкальном отрывке, где фигурации на аккорде ми-бемоль продолжаются в течение 136 тактов, имитируя течение реки, создавая настроение, в котором разворачивалась величественная драма алчности и предательства. И снова в «Люди к просифалю», где необычайный замедленный темп, ритм, в полном контрасте с, темп, с темпом современной жизни – И сомнобулическая природа музыки создавали ощущение уязвимости перед чем-то таинственным и непостижимым. Да, творческая натура Гитлера, подобно маю или Вагнеру, имела это специфическое свойство. Он определял воображение как основу познания. В 1937 году, когда казалось, что ему удается все, фюрер торжествующий выпрошал своих оппонентов. Так кто же был прав, фантазер или другие? Прав был я. Его особая сила не в последнюю очередь заключалась в том, что он умел строить воздушные замки с какой-то бесстрашной рациональностью. Именно это подметил тот ранний биограф Гитлера, который выпустил в Голландии в 1935 году книгу под названием «Дон Кихот Мюнхенский». В сознании воспитанного немецким романтизмом фюрера словно отсутствовала грань между правдой и вымыслом, и это играло с ним злую шутку. Решение о форсировании проекта ФАУ, хотя и запоздалое, Гитлер принял по впечатлениям от кадров кинохроники. Полосатая ракета взлетала в таких эффектных клубах дыма и отсюдах пламени. Чувство прекрасного фюрера не устояло, а ведь все прежние обращения к нему по поводу перспективного оружия попадали в туне. Они были слишком рациональны, чтобы быть для Гитлера убедительными. И это не единственный пример на сей счет. Ощибочная оценка Гитлером британского премьер-министра Чимберлена, который, по словам Фюрера, вообще не произвел на него никакого впечатления, привела к катастрофической и неверной политической линии по отношению к Англии. Слова для Гитлера почти ничего не значили. Все решало внешнее зрительное впечатление. Когда этот англичанин в первый раз прибыл в Германию в 1938 году, Стоячим воротничке и зонтиком Гитлер при себя стал называть его «сосиской» и действительно поверил, что он оделся подобным образом, потому что ему, так сказали, тайные советники, симпатизирующие германии. Впрочем, и Чемберлен в узком кругу называл Гитлера обычной маленькой свиньей. Фюрер был искренне убежден, что Чемберлен является сторонником немцев и никогда не решится на борьбу с ним. Одноразовое зрительное впечатление настолько сильно врезалось в мозг Гитлера, что затмевало все остальное. Дневники Томаса Манна свидетельствуют, что он воспринимал Гитлера как брата и как экзистенциального соперника. Подобно фюреру, писатель, так ему казалось, мог определить, с кем он имеет дело. Но если жизнь на грани вымысла и реальности была для писателя важнейшим элементом творчества, то Гитлера это привело к храху. Святитель Василий Великий описал этот феномен много веков назад. Воображение и мысленное построение, как стеною, окружает помраченную душу, так что она силой не имеет взирать на истину. Да, Гитлер, который до начала войны с Россией каждый вечер смотрел по два игровых фильма и проводил массу времени в архитектурной мастерской за моделями и затем сменил их на карты генерального штаба, жил в вымышленном мире. Фюрер часами просиживал в архитектурных мастерских Шпеера. Здесь проектировались не только монументальные здания и помпезные залы, но и грандиозные развалины на подобие римских, римских. Гитлер говорил, что через 10 лет берлинцы не узнают своего города. И точно, авиация союзников потрудила в этом театре веков на славу. Слово слову сказать, среди развалин Берлина чудом сохранился православный храм святого ростного Владимира, как и в наши дни греческая церковь рядом с разрушенными нью-йоркскими небоскребами. Фронтовые офицеры, которых фюрер, фюрер лично награждал железными крестами, были поражены. У него полностью отсутствовал интерес к их боевому опыту. Мнение было таким. «Видите, вот мы и получили представление о той невидимой стене», которая отгораживает Гитлера. Тяга Гитлера к уходу от реальности приобретала с переломом в ходе войны все более невротические черты. Порой она проступает просто с рельефной наглядностью, например, в привычке ездить по стране в салон-вагоне, с плотно зашторенными окнами и преимущественно по ночам, словно спасаясь от кого-то бегством. Шпейер отмечал, сообщения в газетах интересовали его больше, чем реальные факты. Отклик на воображаемое событие без реального участия в нем вызывал лишь пустое, привычное по театральным постановкам эмоциональное возбуждение. Пушки казались бутафорией, шари... шарящей в небе прожектора эффектом умелого осветителя, а армией безликой массовкой. Гитлер не имел гибнующим ни малейшего сочувствия. Мир фантазии полностью подавился нравственные силы его души. Если бы у нас была жизнь, мы не нуждались бы в искусстве. Шпенглер сравнивал опера Вагнера с алтарем исчезнущего культа. Та же театральность, то же копирование старых, переставших быть уже предметом веры мотивов, то беспощадное массовое воздействие на нервы, но ровным образом та же вполне осознанная мощь, величая возвышенность, которые, однако, не способны полностью утаить недостаток внутренней силы. Такая мысль посещала иногда Вагнера, но, кажется, Гитлеру она была недоступна. Фюрер был сторонником псевдонаучной теории Ганса Горбекера, который описывал мироздание как историю из вечной борьбы ледяной и огненной стихии. Гитлер любил говорить «Я холоден, как лед». Он и был, как мальчик Кай и снежной королевы. Эрих Фром писал, все свидетельства современников сходятся на том, что у Гитлера были холодные глаза, что его лицо источало холод, отвергая какое-либо сопереживание. Окружающий мир интересовал его постольку, поскольку является предметом его планов и намерений. Другие люди были для него только винтиками, которые можно было использовать для достижения намеченных целей. Но какое-то время в мир своих иллюзий Гитлера вовлек и миллионы немцев. Уже во время войны он будет нередко говорить, устал и нетерпелива в своем удалиться на покой в Линз, создать там музей, слушать музыку, читать, писать, предаваться размышлениям. И все это было не что иное, как та же его прежняя мечта о барском доме с необыкновенной благородной дамой и одухотворенным кругом друзей. В марте 1945 года, когда Красная Армия уже стояла у ворот Берлина, Гитлер велел принести в свой бункер находившийся под имперской канцелярией планы перестройки Линца и, как и рассказывают, долго стоял над ним с мечтательным выражением лица.